Глава четвёртая. Я начала поднимать бумаги. «Ну и ну!» — протянул Костин. Слов нет. «Что это было?» «На незнакомке повис долг в 300 тысяч рублей. Я тоже мог бы начать нервничать в подобной ситуации», — тихо произнес Чернов. «Ну зачем так врать?» — продолжил удивляться Володя. «Ладно бы она пришла, ну, к соседке и солгала о своем бизнесе». Захотелось мадам похвастаться, а нечем. Вот и наплела историю. В этом случае легко прокатит, если соседка не зарабатывает на поиске данных в интернете. Но заявиться к нам и наплести кружева... «Юра, ты, небось, уже всё о посетительнице узнал?» «И без особого труда». «Она ведь сообщила, что в сети ник у неё Кисонька», — отозвался Чернов. «Посетительница активна везде, где можно. Настоящее имя». Маргарита Андреевна Волгина. Из родственников мать. Ее зовут Эвелина Михайловна. Не успел пока глубже копнуть. Лампа, ты помнишь ваших домработниц? Тех, кто работал, когда я еще в школу не ходила, нет, призналась я. Знаю, что мама всегда нанимала женщин, которые помогали с уборкой, стиркой. Гладила мама сама. Говорила... Все горничные складывают рукава мужских сорочек, и давай по ним утюгом ездить. Получается некрасивая складка. Хорошо знала только тетю Настю. Вот она служила в доме много лет, очень любила маму. Анастасия Ефимовна Молчанова. Наверное, ее нет в живых. Она в моем детстве была уже пожилая. У Костина зазвонил на столе внутренний телефон. Володя взял трубку, молча выслушал чью-то речь и встал волгина упала на первом этаже когда вышла из лифта девушки на ресепшене вызвали скорую маргарита просит тебя лампа прийти небось ногу сломала предположил юра у нее обувь на неудобной высокой платформе пойду с тобой не надо быстро возразила я потом подумала что мой отказ прозвучал грубо и быстро добавила «Вероятно, посетительница хочет что-то по секрету сообщить». «Шагай одна», — распорядился Володя. «Сразу зови, если понадобимся». Заведующий отделом компьютерного поиска когда-то активно не любил меня. Юра ехидничал по поводу моего внешнего вида, манеры одеваться, смеялся над любовью к собакам. Почему парень так себя вел? Наверное, он считал, что жене владельца детективного бюро «Следует варить супругу суп, заниматься домашним хозяйством, а лезть в расследование ей не стоит». «Самое удивительное то, что Чернов появился в агентстве Вульфа, когда я уже там давно служила, и ни у кого из сотрудников ко мне претензий не было. Первое время Юра вел себя мило, всегда здоровался, улыбался, а потом узнал, что я жена Макса, и понесли галоши Петю». Мне стоило большого труда молчать в ответ, не дать Чернову отпор. Правда, за короткий срок службы у Вульфа айтишник успел довести до трясущихся рук не только меня, но и большую часть сотрудников. Юра — великолепный специалист. На поле интернета ему почти нет равных. Но характер! Все, кто наточил зуб на вредину, хорошо понимали, если пойдут жаловаться на Чернова, устроит демонстрацию в кабинете Макса, то, скорее всего, противный парень окажется за бортом агентства. Но отыщется ли быстро другой специалист такой же квалификации? А я знала. Стоит мне рассказать мужу о том, как Юрий издевается надо мной, и айтишник вылетит на улицу через минуту после того, как я закрою рот. И более никуда не устроится. Потому что Вульф — добрый, интеллигентный, Понимающий, улыбчивый, но все это до определенной границы. Есть красная черта, которую пересекать нельзя. Того, кто обидел его жену, Макс жестоко накажет. И он дружит со всеми владельцами крупных частных детективных бюро, где платят хорошие деньги сотрудникам. Один звонок приятелям, и Юра везде персона нонграта. Но всякое терпение рано или поздно иссякает. В конце концов, я собралась поплакать супругу в жилетку, и тут Чернов неожиданно ушел в другое агентство. Мою радость было не описать словами. Я постаралась навсегда забыть о гадком мужике. И вот вам. Дежавю. Он вернулся. Макс объяснил мне причину, по которой вновь принял Чернова. Его супруга перенесла инсульт. Женщине предстояла долгая, очень дорогая реабилитация. На новом месте он зарабатывал намного меньше, чем у Вульфа. Теперь Юра отчаянно пытается со мной подружиться. Он перестал говорить за глаза гадости про меня, не упускает случая похвалить. И даже сейчас изобразил припадок заботы, захотел сопроводить меня-глупышку на первый этаж к администраторам. «Но я не собираюсь приятельствовать с Черновым». Почему? В другое агентство он ушел из-за денег. Там пообещали зарплату больше, чем у нас. Но пообещать не значит выполнить. К горам из золота Юра так и не приблизился, поэтому вернулся к Максу. Если человек так сильно зависим от кошелька, то он меня с удовольствием продаст любому, кто предложит за мою голову достойную цену. Поэтому я вежливо с Юрием но пить чай с ним на одном гектаре не хочу. Я поспешила к лифту, вошла в кабину. Лифт замер на первом этаже. Я вышла, и мне сразу стало ясно. Дело плохо. Посетителей нет. Центральный вход и окна закрыты металлическими рулонками. Около одного из диванов стоят медики. Девочки на ресепшене сбились в кучу, При виде меня они очень обрадовались. «Что случилось?» — тихо осведомилась я у Валерии Буевой, начальницы бюро пропусков. «Лампуша, подойди к врачам», — прошептала та. Я направилась к доктору. «Добрый день, Евлампия Романова. Искали меня?»